Пробуждение вышло болезненным. Все тело ныло. Едва приоткрыв глаза, я попытался вскочить, но сзади на меня кто-то навалился, схватил и удерживал. По спине пробежал холодок. «Не дергайся, слышишь?» Кто-то кричал мне прямо в ухо, удерживая на удушающем. «Давай еще! Ну, вкали же!» С «Сейчас!» «Быстрее!» Я сопротивлялся изо всех сил, стараясь вырваться из захвата, но только причинял себе боль. Все было без толку. Укол начал действовать практически моментально. Перед глазами все поплыло, закручиваясь по спирали в радужную кляксу. Неизвестно, сколько длилось отключка. Постепенно организм отходил от воздействия успокоительного. По ощущениям, меня в данный момент превратили в физическом плане в бесчувственный овощ. Никогда бы не подумал, что скажу это. Точнее, подумаю. Но, похоже, я консерватор. Да, именно так. Мне совсем не зашло все новое, что происходило со мной совсем недавно. Черт подери, неизвестность меня очень пугала. Я бы с радостью откатил все до момента, когда меня просто убивали каким-нибудь диковинным и болезненным способом. И делали это без посягательств, на мою честь и все такое. Вот на кой ляд мое тело сейчас усыпили, но оставили бодрствовать разум. Чтобы я различными догадками и предположениями сам себя свел в могилу. Через какое-то время я вдруг понял, что в мои мысли вплеталось что-то постороннее. Это были чужие, для моих собственных воспоминаний, голоса. Неподалеку от меня разговаривали люди, я прислушался, но сперва постарался расслабиться, будто это могло чудесным образом улучшить мой слух. «И что, лично госпожа Рио приказала?» — Охнула молоденькая девушка. «Я же и говорю, сама ушам своим не поверила». «Лекарь ему говорит, из города приведите», — ответила ей женщина постарше. «А не врешь?» «Ага, дуру что ли нашла, про лицо, слухи распускать. Мне жить еще не надоело». «Что же там такое случилось-то?» «Даже не спрашивай, не знаю, что случилось, но этого вот». Женщина на секунду умолкла, и я нутром ощутил, сейчас она смотрела прямо на меня. Без сознания приволокли, весь побитый, поломанный, смотреть страшно было. А Выглядит вроде ничего так. Видали, и похуже. Пустая ты голова. Сказано ж тебе, лекаря к нему приводили. А так ужас, что было. Все ребра переломаны, голова разбита, кровище вся. Морда опухшая, нос сломан, и глаза позаплывали, так что и не видать было за синяками. Чудеса. Ты давай, на кухню дуй, а то будут тебе такие чудеса, если ужин к сроку не подашь. И меня от работы не отвлекай. Кухарка что-то недовольно буркнула, и послышались быстро удаляющиеся шаги, а я вновь напряг мозги, стараясь сообразить, что происходит. В принципе, подслушанный мной разговор вполне вписывался в общую картину того, что со мной случилось ранее. Если госпожа Рио — это та самая сексуальная красотка с катаной, то все становится на свои места. И учитывая, что одна из женщин назвала ее дьяволицей, уверен, речь именно о ней. Одно только не давало покоя. Сломанный нос и здоровенные фингалы под глазами. Меня ведь совершенно точно не били по физиономии. Странно. Анализ и самокопание прерывается, когда в нос ударяет резкий запах нашатырного спирта. Просто до слез. От неожиданности. А было такое чувство, словно по телу пропустили мощный электрический заряд, я буквально подпрыгнул из положения Лёша. «Сиди, сиди, чего дергаешься-то? А ну сядь, или получишь у меня!» Я увидел перед собой женщину средних лет. Судя по ее позе, она грозилась съездить мне по роже мокрой тряпкой, зажатой в руке. Разминая затекшую шею, я заодно как бы невзначай осмотрелся. В помещении никого, кроме нас двоих. И я не был связан. Кроме того, кто-то капитально забинтовал мой торс. Скорее всего, тот лекарь, о котором только что шел разговор. Чего вылупился, нулевка, будто впервые меня увидел. Где я? Вот те раз. Приплыли. Сильно по голове били, да? Выходит так. Я дотронулся рукой до затылка и зашипел от боли. Не помню толком ничего. Шутишь или правда меня не узнаешь? Нет, не узнаю. Божечки, будто и без того проблем мало было. Сейчас за госпожой сбегаю. Жди тут. Никуда не уходи. Я даже понять ничего не успел, а женщины уже и след простыл. Только и услышал, как захлопнулась за ней дверь. Делать было нечего, поэтому прислушался к совету и решил послушно ждать. Мне оказали первую помощь, и нужно сказать, довольно качественную. Тело хоть и ныло, но это больше походило на сильное истощение и усталость, а не на целый букет тяжелых травм, которые я получил в драке с магом Гринривером. Похоже, что тут я был в безопасности. Еще раз окинул взглядом небольшую комнатушку, размерами больше походившую на подсобное помещение для хранения различного сельхозинвентаря. Но, несмотря на тесноту, тут уместилась койка, на которой я сейчас сидел, и еще оставалось немного места. Два человека, даже сидя, точно втиснулись бы. Да и куда-то уходить, не разобравшись, кто я, было бы крайне опрометчиво с моей стороны. Тушка мне досталась проблемная. И еще эта мутная история с каким-то золотом. Нет, я отсюда свалю в любом случае, но только после того, как получу все необходимые мне ответы. Через несколько минут двери в комнатушку внезапно распахнулись. На пороге та самая женщина, а рядом девочка лет десяти. «Госпожа Рио, говорила же вам, у парня беда с головой!» Женщина подскочила ко мне и выхватила из рук бинт, которому я не мог дать ладу. «Мой косяк!» Оставшись совсем один, я решил удостовериться, что не спятил, и действительно свободен, по крайней мере от богини и ее маниакального желания любой ценой выведать явки, пароли, имена сообщников и пин-код от моей кредитки. Довольно быстро я сообразил, как можно было это сделать. Азиат прижигал меня паяльником, а на груди должен оставаться ожог. Просто так не заглянешь, вот и пришлось немного разбинтоваться. Но потом вернуть все обратно, как было, у меня не получилось. На Попытки все исправить лишь усугубили положение. Вот и выглядел теперь нелепо, весь в обвивших бинтах, как кошка, запутавшаяся в клубке ниток. «Вызови лекаря, пусть осмотрит его». Девочка не сводила с меня глаз. «Госпожа», — удивилась женщина приказу. Мелкая лишь тихо кашлянула в кулак, не собираясь отвечать. «Лекарь ведь уже приходил, и...» «Я сейчас же запрошу лекаря у рассветных демонов». Прервав женщину на полусловие, из темноты коридора послышался до боли знакомый голос. «Полагаюсь на тебя, Ария». Маленькая госпожа прошмыгнула в коридор и растворилась в темноте. Получается, это мелкую называли дьяволицей. Хотел бы я узнать, почему. Спустя час меня осматривал типичный представитель традиционной восточной медицины. Яркие одежды с длинными рукавами, которые едва не волочились по полу. Но, на удивление, пухляж с тонкими усиками умудрялся замешивать какие-то снадобья, всем своим видом демонстрируя, что я ни черта не сведущ в истинной практичности его одежды. Позади него, в дверном проеме, опираясь на плечо, откровенно скучала брюнетка. Но это было напускное. Минимум пару раз я ловил на себе озлобленный взгляд с немым вопросом. «Какого черта ты еще не сдох?» Медосмотр был окончен спустя почти полтора часа. После ароматерапии, иглоукалывания и непонятного шаманства, в процессе которого мне хотелось то спать, то умереть. Наконец, толстяк из рассветных демонов был готов озвучить вердикт. Я и ожидал, что никакой конкретики доктор не выдаст. Если даже богиня не могла заглянуть в мою голову, то куда уж простому человеку? Лекарь рассветных с уверенностью заключил, что у меня амнезия, только какая-то очень странная, еще бы не странная, знал бы он, каким пыткам меня подвергали с подачи богини. Из-за этой суки вся моя память сбоила. Я помнил много чего, но лишь поверхностно, и эти бесконечные флешбеки. «Но при должном уходе память вскоре должна восстановиться», — обнадежил в конце доктор. А для этого мне полагался постельный режим, трехразовое питание и обязательно, чтобы горячие блюда и морепродукты, а еще включить в рацион фрукты и овощи. Ну и самое козырное. Мне должны будут отвечать практически на любые вопросы. Толстяк откланялся и испарился вместе с Арией, которая отправилась его провожать. А я снова остался один. Правда, ненадолго. Уже через четверть часа дверь тихо отворилась, и внутрь вошла обещанная мне сиделка. Я смотрю, с юмором тут у всех беда. Бабуля, божий одуванчик, сама еле-еле переставляла ноги. Я хотел уже было расстроиться, совсем ничего хорошего, если мне придется ухаживать за собственной сиделкой. Но в памяти еще было свежо воспоминание, как меня отделал с виду безобидный дед. Так что я решил не спешить с выводами. «Чего зенки вылупил, окаянный?» А бабка оказалась характером. «Жить надоело!» Вот это поворот. Я улыбнулся и подвинулся, освобождая на койке место для старухи. Чувствую, сработаемся. «Зад сам себе подтирать буш!» Бабуля решила сразу обозначить наши взаимоотношения. «И до столовой как-нибудь сам доковыляешь, не помрешь. А то, ишь ты, нашли самую молодую, кого в няньке записать!» «Согласен, это глупо». — Нулевку спросить забыли, — съязвила бабка. — Кстати, почему меня все называют нулевкой? Кто я такой? — Кто ты? — переспросила нянька. — Покойник. И на лбу у себя можешь так же написать. — Бабушка, ты разве не должна отвечать на мои вопросы? Я очень сдерживался, надеясь, что старая карга одумается, и мы сможем нормально поговорить. Чтобы вернуть память, мне нужна информация. — Сразу за дверью налево! И потом вторая... Нет, третья дверь по правую руку. В библиотеке будет тебе информации, сколько хошь «Спасибо». Процедил я сквозь зубы и поднялся с постели, намереваясь сразу же отправиться в библиотеку. Я не видел смысла и дальше тратить время на бесполезную болтовню со старухой. «Вот и молодец. Раз говоришь, что помощь тебе не нужна, и без меня сам совсем управишься, так я пойду тогда. Своими делами займусь». «Надам тебе напоследок один совет». А бабуля умеет привлечь внимание. Я остановился и замер в дверях. «Если жить хочешь, прекращай хвостом вилять перед клинком хозяйки». Хотели бы навредить, тогда бы не спасали, и уж тем более не стали бы тратиться на лечение. Где логика? «Бычка тоже от волков спасали, да от хворей всяких лечили. И что, помогло ему это попасть на скотобойню? Вот и думай, где логика». Бабка обеспечила мне заряд дикой бодрости, а сама, проклиная старость, покряхтела куда-то по своим делам. Проводив ее взглядом, сам поспешил в библиотеку. Жопой чую, у меня новый дедлайн. Нужно поскорее нарыть нужную мне информацию. Твою? Я открыл дверь библиотеку и завис, вцепившись в дверную ручку мертвой хваткой. Мать! Так значит, старуха не пошутила. Ей правда покойник. «Нет, нет, нет! Только не обратно к богине! Мне нельзя умирать!»